Глава пятая Когда Джош познакомился с Бенни, своим будущим агентом, тот объявил его самым большим болваном, которого ему только доводилось видеть за почти три десятка лет в порно-бизнесе. Это было больше двух лет назад. Бенни всегда назначал встречи в своей любимой закусочной в Глендейле, основанной где-то в 1950-х. Заведение и по сей день выглядело так, будто в нем устраивали танцевальные вечеринки в стиле сок-хоп. Сок-хоп. Танцевальный стиль, популярный среди американской молодежи в 50-е. Вечеринки обычно проводили в учебных заведениях, и термин возник потому, что танцоры должны были снять обувь с жесткой подошвой, чтобы не повредить лакированный пол спортзала. В последующие годы сок-хоп ассоциировался с ранним рок-н-роллом. А официантки разъезжали по залу на роликовых коньках. Наверняка здесь снимали ситкомы в нерабочее время. Джош заметил блестящую лысину своего агента за столиком в задней части зала. Бенни не оторвался от телефона, когда его подопечный проскользнул на липкий виниловый диван напротив, но хмыкнул в знак приветствия. Джош достаточно знал Бенни. Этот человек произносил мало слов, и в основном это были ругательства, а еще курил сигареты без фильтра и плевал на тротуар. Но он был знаком с нужными людьми и никогда не брал отпуск, что значительно облегчало жизнь Джошу. «Как дела, Бен?» Плотный мужчина поднял глаза и усмехнулся. «Как ты, мать твою, поживаешь!» Джош посмотрел на отставленную тарелку с картошкой фри и одиноким куском булочки. «Вижу, ты начал без меня. Ну, извини, ты знаешь, я вечно голодный». Бенни подвинул к нему тарелку с остатками картошки, Джоша передернула. «О, черт, опять забыла кетчуп и извиняй». «Все в порядке», — сказал Джош, надеясь, что его желудок скоро успокоится. «Он напоминает тебе кровь или что?» Бенни махнул рукой, подзывая официанта. «Люди всегда об этом спрашивали». Джош отрицательно покачал головой, предпочтя не открывать рот. Официантка неспешно подошла к столику. Она смирила Бенни равнодушным взглядом и заметно просияла, увидев Джоша. «Чем я могу вам помочь?» Джош оживился. Официантки ему всегда нравились и ничего не мог с этим поделать. Они работали в те же часы, что и он, и всегда приносили домой бесплатную еду. Наоми обвиняла его в неразборчивости, он не возражал. Джош в каждой находил что-то привлекательное. Черт, даже Клара, у которой на лбу было написано «Даже не думай», заводила его. «Хотите? Расскажу про наше специальное предложение». Позади нее на гриле зашипел жареный лук. «Он будет бургер средней прожарки и большую порцию фри», буркнул снова уткнувшийся в телефон Бенни. Официантка хмурисно нацарапала заказ в блокноте. У нее просто вырвали из рук возможность задержаться возле красавчика подольше. «Побольше соленых огурцов!» добавил джош широко улыбаясь уходя она нервно грызла кончик ручки и джош подумал что если он будет улыбаться во всю ширь ему начнут выписывать чеки положив ладонь на телефон бни он кивнул в сторону официантки ты случайно не помнишь да ты уже трахнул ее джош нахмурился Если секс не запомнился, значит, было скучно. Он попытался вспомнить, когда в последний раз занимался сексом только с одной девушкой и без камеры. Год назад. Тогда они с Наоми уже с трудом выносили друг друга, и каждый завел отношения на стороне. Сначала ему понравилось пировать за шведским столом Лос-Анджелеса полным красоток. Но, как и все слишком доступное, Это угощение быстро приелось. Бенни положил перед собой стопку бумаг, напомнив Джошу о цели их встречи. «Итак», Джош положил ладони на стол, «Что у тебя есть для меня?» Бенни подвинул к нему документы. Два года назад, через несколько дней после начала съемок в первом фильме для взрослых, Джошу устроили встречу с человеком, The Black Hat Studios. Услужливый менеджер с киностудии подчевал его Джонни Уокер Блю. И всего за полчаса уговорил подписать эксклюзивный контракт. Джонни Уокер Блю Лейбл. Элитный сорт виски, смесь из 16 сортов виски различной степени выдержки. Джош, на тот момент все еще краснеющий при мысли, что кто-то платит ему за секс, Недолго думая, согласился. Контракт означал три года стабильной зарплаты, но при этом он не мог работать самостоятельно или на другие студии, делать и продавать собственные брендированные товары и даже появляться на публике без разрешения Блэкхэт. Одна та встреча стоила Джошу огромных упущенных гонораров. На прошлой неделе Он попросил Бенни встретиться со студией от его имени, немного прощупать почву, а затем предложить им сократить срок действия контракта на год. «Бонус пять тысяч долларов? Это шутка?» Джош нервно взъерошил волосы. Он прекрасно знал, какие деньги приносил студии. «Знаю, мы хотели большего» но даже за эти деньги мне пришлось побороться». Бенни потянулся через стол, чтобы забрать документы. «Но почему? Я прославил студию, а они по-прежнему жмутся». Бенни не успел ответить. Официантка принесла бургер для Джоша. Чтобы поставить тарелку, она наклонилась всем корпусом. Джошу было не до того, он буркнул «спасибо», даже не взглянув на нее. Официантка фыркнула и ушла в освояси. Бенни скрестил руки на своем большом животе. «Слушай, сейчас ты на пике популярности, но студийные боссы считают, что те дамы, которых привлёк твой последний фильм, не лучшая аудитория. Они не будут платить за порно уж точно не раскошелятся на подписку. Они просто будут смотреть твой фильм, пока не надоест» а потом пойдут в холодные постели к своим еще более холодным мужьям. Да еще эти твои условия, с кем ты будешь работать, что готов делать. Ты прямо как монах со своими строгими правилами. Блэкхэт нравятся люди, которых можно запугать. Его агент сделал большой глоток содовой. Ты у них на крючке из-за контракта, им нет смысла раскошеливаться. Знаю. Я не гений, но я видел суммы, которые они зарабатывают благодаря мне. Цифры постоянно растут. Письма от фанаток уже не помещаются в шкаф и в багажник машины. Я стою как минимум втрое больше. Договориться можно со всеми, даже за Блэкхэт. Что ты мне не договариваешь? Бенни вытер бумажной салфеткой. Твоя карьера сильно пострадала из-за расставания с Наоми. Зрителям нравилось фантазировать о ваших домашних утехах. А в одиночку даже такому красавчику, как ты, сложно удержать внимание большой аудитории. Джош поморщился. Никогда не думал, что людей заботит моя личная жизнь. Шутишь? Вы были как Брэд и Джен, только в порнухе. Брэд Питт и Дженнифер Энистон Я уже начал готовить речь для твоей свадьбы. Что? Забудь. Эй, а где ты теперь живешь? Наоми ведь выставила тебя. Джош задумчиво откусил кусок бургера. Нашел съемную квартиру на Крейгслист. Крейгслист. Сайт частных объявлений, очень популярный у американских пользователей. Полностью меблированная. Единственный недостаток — У меня теперь светская львица в соседках. Этого только не хватало. Слушай, боссы Блэкхэд сказали, что хочешь больше денег, начни сниматься в жестком порно. Вот где прибыль. Они создали новое подразделение, которое будет снимать хардкорное видео и хотят, чтобы ты там работал. Эти ребята бизнесмены, им плевать на твою мораль. Хочешь больше денег? Придется идти на компромисс. Аппетит у Джоша пропал. Секс ему нравился не меньше, чем другим парням, а может и больше. Но он установил правила, когда пришел в этот бизнес, и не собирался отказываться от них. Этого не будет никогда. Бенни поднял руки. Понял. Нет так нет. Придерживайся своих принципов мне по барабану. Возьми свои пять тысяч и вложи во что-нибудь. Слушай, от того, что снимают в этом подразделении, у меня мурашки по коже. Ты бы знал, на что они пытались подписать Наоми». Руки Джоша сжались в кулаки. «Нет уж, пусть ищут для таких фильмов других болванов и несчастных цыпочек со Среднего Запада, которых они облапошат своими контрактами. Я пас». Пусть мне нельзя работать на кого-то еще, но их контракт не помешает мне провести оставшийся год лежа на диване и плюя в потолок. Я уже перевыполнил норму, с меня хватит. Скажу тебе очевидную вещь. Ты не обязан одобрять то, за что получаешь деньги. Бенни закатал рукава. Сам знаешь, что происходит с индустрией сейчас. Никто не хочет платить запорно Ведь любители постоянно снимают ролики и выкладывают в интернет. А Блэкхэт хочет инвестировать и в особенную аудиторию, тех, кто готов платить за эксклюзивный контент. За ними будущее. Ты не сможешь вечно прятаться от этого. Рано или поздно тебе придется спросить себя, хочешь ли ты зарабатывать по-настоящему большие деньги. Внезапно? Джош понял, что происходит. Его лицо окаменело. «Сколько они предложили тебе за то, чтобы ты меня уговорил?» Агент покачал головой. «Лучше тебе не знать». Джош решительно встал из-за стола. Бенни закатил глаза, будто его подопечный был ребенком, устраивающим истерику на пустом месте. «Постой!» «Не будь таким правильным!» Он потянулся за картошкой и указал на стопку бумаг, оставшуюся на столе. «Пять тысяч — немалая сумма!» Джош вытащил из бумажника деньги за недоеденный бургер и еще двадцатку сверху в качестве извинения перед официанткой за свое внезапное исчезновение и швырнул на стол. «Не вздумай взять их себе!» Прорычал он своему агенту, развернулся и пошел к выходу. Бенни вконец потерял самообладание и прокричал Джошу в спину. «Куда ты, твою мать, намылился? Позволь тебя просветить! Трахаться — это единственное, что ты умеешь, да и не так ты в этом хорош, как думаешь. Позвони мне, когда поумнеешь, черт тебя дери!»